При бедре широкий, обоюдоострый меч с волнообразным лезвием, на левое плечо наброшен плащ вроде древнегреческой хламиды. Русы остались славянами, но очевидно у этих восточных славян выработался тип несколько отличный от западных. Что вполне естественно, если возьмем в расчет различия географических условий и прекращения с другими этнографическими элементами. Никакая бродячая шайка, все равно домашняя или пришедшая из-за не могла объединить, да еще при том в короткое время, и крепко сплотить в одно политическое тело многочисленные племена, расселившиеся на равнинах Восточной Европы, дать им единство не только политическое, но и национальное. Это в порядке вещей. Для такого единства потребно было однородное весьма прочное ядро. Его мог совершить только сильный народ. Более критическое отношение к источникам подтверждает, что и наше прошедшее нисколько не отступало от исторических законов, действующих в развитии человеческих обществ. Говоря о том, что совершено было тем или другим народом, мы, конечно, должны подразумевать при этом его предводителей, ибо без них немыслимы никакие деяния, а тем более основания государства. Княжеская власть, по всем признакам, издревле существовала у руссов, как и у прочих славян. Очевидно, не имелось никакой нужды призывать из-за моря для порядка чужих князей, так как и в своих недостатка не было. Эта власть была довольно сильно развита. У царских скифов, по известию Геродота, она является даже с характером деспотизма. Достоинство князей было родовое, то есть наследственная в известных княжеских родах. Борьба единодержавного порядка с удельным началась задолго до Святослава и Владимира, ибо не они, конечно, придумали удельную систему. Без такой борьбы невозможно было бы объединение самих руссов под властью одного княжеского рода. До нас не дошли имена предшествовавших князей-объединителей. В ряду киевских князей – Первое достоверное имя, которое мы имеем, это Олег. Его исторические деяния нам неизвестны. Надобно полагать, что они не были особенно громкие, ибо ни один иноземный источник о нем не упоминает. Но он, несомненно, существовал и имел сношение с греками. Доказательством тому служит дошедший до нас его договор, который, конечно, и подал повод к летописной легенде о походе Олега под Царьград. Самое имя его нисколько не иноземное, оно туземное из туземных. За ним выступает Игорь. Это более крупная историческая личность, нежели Олег. Он предпринимал не сказочный, а действительный поход на Византию. О нем говорят иноземцы. Так как от него идет непрерывное потомство русских государей до смерти Федора Иоаннча, то он, а не мифический Рюрик, и должен быть поставлен во главе нашей старой династии. Вот в немногих словах сущность нашего взгляда на происхождение русского государства. Мы убеждены в том, что усилия изыскателей, направленные не за море, а именно в Южную Россию, со временем разработают нашу древнейшую историю до той степени ясности, которая только возможна при данном состоянии источников. Запас последних – может расшириться научными раскопками, особенно в Приднепровском крае. Конец книги